Глава третья. Месяц назад. Александра. «Андрей, ты обещал, что возьмёшь с собой на игру в Москву?» Обиженно надуваю губы, смотрю с обидой на друга. «Александра сто раз говорил, нам нельзя встречаться с семьёй и девушками перед матчем. Ты будешь мне обузой». «Я тебе не девушка, забыл. Мы всего лишь друзья». Бросаю на друга синие просящие взгляды, такие же, как у кота в Шреке. «Нечем заняться? Пойди в интернет, запишись в кружок «Кройки и шитья». Сейчас много активности в сети для таких, как ты». «Каких таких?» — проносится молнией в мозгу, но не уточняю, чтобы не накалять обстановку. «Залей ВКонтакте новое видео». «О чем? Ты девочка, тебе виднее». Андрей подмигивает как-то странно, на что-то явно намекает. Насмешливый, немного с хрипотцой голос выводит из себя — бесит прям. Но я же не мустанг. Мне удается обуздать себя. Беру эмоции под жесткий контроль. Вскидываю глаза и тут же сталкиваюсь с насмешливыми серыми глазами напарника. Все я всегда ему прощаю за этот теплый взгляд. Только он не знает истинную причину, думает мы, банально, друзья. Сомов красив, как бог с Олимпа. За ним бегают девчонки со всех ближайших районов. Когда он на них смотрит, они сразу гипнотизируются и залипают. Что они в нём нашли? Абсолютно обыкновенный парень. Высокий, метр восемьдесят пять, рельефный, с прокачанными ногами и руками. Тёмно-русые густые волосы, всегда модно подстриженные и уложенные по последней моде. Черты лица правильные, прямой нос, летящие брови, чётко очерченная линия тонких губ, бронзовый загар кожи и умопомрачительные зеленовато-серые глаза. Синяя рубашкой облегает спортивное тело парня и демонстрирует многочисленным желающим девчонкам статную фигуру спортсмена. Строгие темные джинсы облепляют длинные ноги. Я прямо с затылком ощущаю энергетические удары со стороны соседнего столика, за которым сидят две блондинистые особы. К тому же весь город наслышан о том, что парня пригласили в Москву, а это показатель того, что скоро дрон станет неприлично богатым и известным. Нервно облизываю губы, Даже не верится, что именно я, серая мышка, по их мнению, сижу с завидным женихом нашего города. Именно мне, Александре Макеевской, неприметной девчонке-пацанке досталось метр восемьдесят пять сероглазого счастья. Соседки по кафе наблюдают за нами, как львицы в засаде. Фырчат, стерегут добычу, готовые напасть, если понадобится, чтобы отбить дичь. Зря завидуют, не зная истинного положения вещей. Я всего лишь друг, не подруга. На с дроном устраивает подобный расклад вещей. Андрей поклялся, что не женится до тридцати, он мечтает сделать карьеру, заработать миллионы и жить в своё удовольствие. А я поддержала его в этом. Не потому, что дура или уродина, нет. Я просто хотела быть с ним на одной волне. Как раньше, как в детстве. Но я ошиблась. С каждым днём мне всё тяжелее дают сообщения с другом детства. Я поклялась, что он об этом не узнает мой взгляд останавливается на дорогих часах сомова они стоят у ему денег самое интересное что вторые часы близнецы подарены не кому то а именно мне я их даже не ношу почему слишком многим придётся объяснять где я их взяла особенно не хочется чтобы демид мой родной брат заметил обновку хватило комментария подруги ляльки едва заметив роскошные часики она тут же выпалила. «Алекс, признавайся, у вас уже было?» «Ляля, что было и с кем?» — опешила я. «Секс с Андреем. Вы предохранялись? Иначе зачем ему дарить тебе дорогущий подарок?» «Ляля, ты спятила? Он мой близкий родной человечек, друг, понимаешь?» «Не-а. На Киевское никто не поверит в эту сказочную чушь. Есть подарок — значит, есть обещание». «После неприятного инцидента я не ношу часы». Кошусь на Андрюхина, наблюдаю за молодым мужчиной с интересом. Он же затылком ощущает, что девушки раскладывают его на наночастицы, обсуждают, облизывают взглядами. Что он чувствует? Уверена, ничего. Хочу надеяться и верить, что ничего. Он абсолютно безразличен ко всем цыпочкам, кроме меня. Но я... Это другое дело. Я ему как сестра-двойняшка. Хотя у меня есть свой двойняшка, Демид Макеевский. Близкий друг Андрея, тоже подающий большие надежды футболист. Нападающий. Андрей Сомов для меня просто друг, с которым мы вместе вот уже 10 лет. С первого класса он носил мой портфель, провожал до дома. С первого класса я точно знала, что мы всегда будем вместе. И в беде, и в радости, и в молодости, и в старости. Только в каком статусе, я не уточняла. Но год назад всё изменилось. Мы закончили школу, Андрея, играющего в местной команде, наконец-то заметили и позвали на смотрины в достойный московский клуб с дальнейшей перспективой заключить контракт на год или на пять. А я поступила в местный университет, и сейчас нахожусь на законном отдыхе. Лето. 1 августа. До учёбы остаётся ровно месяц. Пока бездельничаю. Здесь вопрос даже нематериальный. У моей семьи есть немного лишних денег, чтобы отправить меня отдыхать в Турцию или в Сочи, но я отказываюсь от щедрого подарка. Хочу провести больше времени со старым другом. Андрей травмировался и целый месяц провалялся дома. Я как клуша сидела возле него, развлекала как умела, в надежде, что он вспомнит о моем героическом поступке, возьмет с собой в Москву на сборы. И вот сейчас я оказалась обузой. Зря старалась, значит. Гневно встаю из-за стола. Боковым зрением замечаю, что напарник качает головой и цокает. Он всегда так делает, принимая непростое решение. Замедляюсь. Куда торопиться? Мне нужно в Москву, домой всегда успею. Нам шампанского. Друг подзывает официанта, поворачивает ко мне, красивый профиль громогласно провозглашает. «Алекс, за Москву!» ару громко, кидаясь на шею Сомову. Целую его в гладко гладковыбритую щеку верещу. Здорово, что судьба подарила мне настоящую дружбу с таким замечательным, добрым, чутким человеком. Ну, хватит, липучка! Ты мне мозги сделала, как я мог тебя не взять? Нисколько не обиделый, Сом всегда говорит, что я прилипчивая. А значит, когда вырасту, стану упорной и настойчивой. Это послужит мне плюсом, как минимум, в карьере. А вот моего будущего мужа Сома всегда жалеет. «Бедный мистер Макеевский, ты ему башку зашпаклюешь своими. И дальше идет перечисление моих наилучших качеств и привычек. Андрюха знает их наизусть. За Москву!» Звон бокалов оглушает меня счастьем. Две особы с лицами, отягощенными синдромом надменности, измеряют меня неодобрительными взглядами. Но мне на них фиолетово. На секунду мой взгляд останавливается на счастливом лице друга, и я понимаю, что он не знает о том, что я уже выбрала его, мистером Макеевским.